Глава пятая. «Живой?» Почему-то интонации голоса, сопроводившего возвращение Тима в сознание, были скорее удивленные, чем радостные. «Надо же!» «Где я?» Парень с трудом продрал глаза, оглядывая незнакомую обстановку и Илму, расположившуюся рядом на стуле. «А где Анастасия?» «Общается с дедом Свером». Чуть поморщилась девушка, словно вспоминала о чем-то неприятном. «Обсуждают, сколько она теперь должна за твое испытание и последующее лечение». «Ты что, не мог так не подставляться? Да тебя почти заново собирать пришлось!» «Не передергивай, девочка!» В закуток, где очнулся Тим, зашла женщина, держащая в руке большую кружку. «Ваш друг держался очень достойно. Опыта, конечно, маловато, и видно, что почти не тренировался». Но в нем живет дух настоящего воина, а это гораздо важнее любых тренировок. На, выпей. Наверняка тебя сейчас мучает жажда. С -с Спасибо. Тимофей вдруг понял, что на самом деле у него настолько пересохло в горле, что даже дышать было больно. И, схватив кружку, осушил ее в несколько глотков, почти не почувствовав вкуса, и сразу стало легче. В кружке было что-то похожее на морс с легким медовым привкусом впрочем оттенков тем не разобрал но явно было вкусно еще раз благодарю а ты про свои раны улыбнулась женщина я тебя немного подлатала кеминг слишком увлекается поэтому немного перестарался но ты молодец я не ожидала что даже с поломанными ребрами и перебитой рукой ты не сдашься и продолжишь сражаться вы лекарь Тим, наконец, додумался применить оценку, и его словно пинком подбросила с лежанки. Парень вскочил и согнулся в поклоне. «Прошу простить мою дерзость. Расслабься». Женщина, на которой висела табличка «Мастер, 30 жрица Фрии», приняла его эскападу с легкой улыбкой. «Наш род считает, что дух важнее череды благородных предков, и не дело воину гнуть спину перед равными» а лекари и нужны для того, чтобы ставить бойцов на ноги. И раз ты уже так шустро скачешь, идем, тебя ждут». Оказалось, что лежал Тимофей в закутке общего дома, а сейчас его вывели к людям. Посреди длинного зала были накрыты столы, полные всяческой снеди. Преобладало мясо, запеченное на углях. Тим с родителями иногда выбирался на шашлыки и знал этот запах, но здесь, казалось, им пропитался каждый уголок. Да и, судя по кускам, его не мариновали, чтобы аккуратно насадить на шампур, а жарили целиком, возможно, даже не отрезая от туши. Между блюдами с мясом стояли бутылки и глиняные кувшины, какие раньше Тимофей видел только в музее и по телевизору. А за столами сидел сам хозяин дома и бойцы, которых Тим видел во дворе. Все они ели, пили и громогласно смеялись. Анастасия нашлась по левую руку от сверра, который, заметив появившегося парня, Встал на ноги, подняв над головой громадный рог, из которого пил. А вот и он. Взгляды всех присутствующих скрестились на Тимофее. Радуйтесь, братья! Сегодня родился новый воин, что встанет на пути монстров. И пусть он еще слаб и неопытен, но в его душе горит огонь настоящего бойца, который никогда не отступает. Так выпьем же, братья! «Мёда достойному!» Толпа взревела, а Тиму в руку сунули чашку с чем-то пахнущим одновременно алкоголем и мёдом. Судя по воплям, от него требовалось осушить её до дна, и, выдохнув, парень припал к краю, глотая напиток, текущий теплым пламенем по пищеводу, и не отрывался до тех пор, пока ни капли не осталось. Правда, в голове зашумело, и Тим с трудом удержался на ногах, но его подхватили под руки, усадили на лавку и сунули в руки здоровенный кусок свиного окорока, в который юноша впился, вдруг почувствовав дикий голод. При этом правила хорошего тона, вдалбливаемые матерью, вылетели из головы. Но, судя по одобрительному воплю, здесь и не стоило просить салфетку, вилку и нож. Скорее наоборот, любого, попробовавшего это сделать, тут же занесли бы в снобы, в интеллигенты, И хорошо, если просто вышвырнули бы из-за стола, а то могли и бока намять. Горячая, жирная свинина привела Тима в чувство, и, утолив первый голод, он выдохнул и сумел оглядеться. За столами сидело человек тридцать, не только мужчины, но и женщины, но все как один они были одаренными. Парень узнал некоторых из них, и только теперь до него дошло, куда его занесла судьба. Так называемый хирт Одина хорошо знали в городе, хоть его члены не стремились к популярности. Принадлежал он вольному роду Хаген и главной задачей ставил защиту людей от прорывов, поэтому в интриги и грызню Ариста не лез. Те в ответ считали барона Свера Хагена чем-то вроде городского сумасшедшего, но в лицо ему это никто сказать не отваживался. Все-таки сам барон, как и его жена, имел ранг мастера, да и остальные хирдманы кротостью не отличались. К тому же супруга главы рода Миста была лекарем, а это весьма редкая специализация одаренных. В таком ранге их можно было перечислить по пальцам одной руки. Ссориться со столь полезным человеком из-за пустяка никто не решался. Хочется Хагенам биться с монстрами? Да ради Одина, им меньше мороки. К тому же, каким бы упоротым по старым временам барон ни был, все признавали, что готовить бойцов он умеет, Поэтому попасть в Хирт Одина даже на время считалось среди аристократической молодежи весьма престижным. Этого Тим не знал, как и подробности отношений между родами Ариста, ему об этом рассказала Илма, устроившаяся за столом по соседству. Как самую молодую и неопытную, ее выперли на самый дальний от барона край. Сама девчонка не обижалась, считала это справедливым, ведь несмотря на то, что ее род приходился Хагином дальними родственниками у Сверра, она не тренировалась, оставшись компаньонкой добровольской. Ты просто не понимаешь, как тебе повезло! Якунично накатила пару стаканов медовухи и теперь вещала Тиму, сверкая захмелевшими глазками. К деду Сверру годами попасть не могут, а ты раз и в хирде. Настя уже готовилась с отцом разговаривать. Думала, сама расплатиться не сможет. Но теперь все в ажуре. Даже лучше, чем было. А что значит я в Хирде? Тимофей не очень понимал, чего там будет, а чего нет, но за эти слова уцепился. Мне что, придется сражаться с монстрами из прорывов? Не льсти себе, скривилась Илма. Чтобы стать Хирдманом и войти в боевую группу, тебе еще учиться и учиться. Да и то не факт, что хоть когда-нибудь это случится. Дед не берет, кого попало, и каждый «хирдман» — это боевая машина. Но зато ты теперь можешь тренироваться с ними. По сути, это допуск во владение рода Хаген. Ты не думай, что это поместье и все, что у них есть. Тут дед душой отдыхает. А так у «хирда» своя база, полигон, броневики, боевые катера — даже вертолеты имеются, как транспортные, так и боевые. Император хорошо платит за закрытые прорывы. Плюс спрос на трофеи, традиционно высокий. Украсить стену черепами монстров или там шкуру какого-нибудь жуткого медведя кинуть на пол в спальне. За все это люди, имеющие деньги, готовы платить. То есть, по сути, я им ничем не обязан. Рассуждение о ценности тел монстров Тим пропустил мимо ушей. Все равно у него не было возможности ни добыть их, ни продать. А тренировки — это хорошо. Я искал, где фехтованием можно позаниматься, но все в основном упор делают на мечи, копья и прочее, а вот шестопером владеть не учат. «Кстати», — оживилась рыжая, — «а ты где так научился булавой махать? Видно, что школы у тебя вообще никакой нет, но при этом довольно ловко получается. Дед спрашивал, а нам и сказать нечего». Дома тренировался, подушку бил палкой. Раскрывать свои козыри Тимофей не собирался. Вот и натаскался немного, а вместо щита табурет использовал. «Свестишь ты? Ну ладно, я все равно докопаюсь до правды». Илма с превосходством взглянула на парня. «От меня еще никто не уходил». «Удачи», — Тим пожал плечами, налегая на мясо и зелень. «Как узнаешь, мне рассказать не забудь». Тем временем застолье только набирало обороты, но Добровольская шепнула что-то хозяину на ухо, и тот, кивнув, поднялся из-за стола. Увидев это, Илма тут же потянула и Тима, впрочем, сытый и довольный жизнью парень не сопротивлялся. Медовуха была не слишком крепкой, скорее даже слабенькой, жирное мясо с легкостью придавило алкоголь, но некоторое расслабление в теле осталось, и даже многочисленные синяки и ссадины, казалось, стали болеть меньше, а может, Тимофей к ним привык но уж точно не собирался изображать из себя раненого бойца, бодро направившись за Сверром и Анастасией. Их ждали. Кроме главы рода, там же присутствовала его жена, держащая в руках небольшой шар из горного хрусталя. Он казался игрушечным, буквально пара сантиметров в диаметре. Но судя по тому, что при этом сиял ровным светом, это явно был какой-то артефакт. Тем более, что стоило Мисте вернуть шарик в специальную шкатулку, как он тут же погас, став прозрачным. «Возьми и подержи в руке», — женщина протянула Тиму шкатулку. «Не нервничай и не сжимай. Просто держи». Тим уже догадался, что это какой-то артефакт, определяющий одаренность. Но именно это и было самым узким моментом в его истории. Кто знает, по каким принципам тот работает и чем вообще является одаренность аборигенов этого мира. Но, с другой стороны, адепты неведомой хрени как-то проходили тестирование, да и сама миста являлась жрицей фрии. Так что, собрав всю волю в кулак и пытаясь не выдать волнения, Тимофей протянул руку и коснулся шара. Пару секунд ничего не происходило, а затем он засветился. Тускло, куда слабее, чем у женщины, но, тем не менее, сияние было видно невооруженным глазом. А оценка, которую Тим, наконец, догадался использовать, выдала четкое определение, заставившее парня расслабиться. Надпись «Простейший детектор маны» прекрасно описывала суть данного артефакта и наводила на мысль, что способности одаренных — это, по сути, те же заклинания или навыки, просто активируемые определенным образом что делала Тимофея не непонятным пришельцам, а представителям другого класса. Как и паству неведомой твари, они явно были жрецами или паладинами. Последнего не хотелось бы, уж слишком в башнях и вивернах эти твари были живучими. «Как я и говорил, средний уровень ученика», — кивнул довольный собой сверх, глядя, как Тимофей укладывает шарик обратно. «Иначе он не смог бы использовать усиление и вой». Но сам факт наличия этих техник весьма интересен. Говоришь, у тебя в роду не было аристократов? Честно, Тим поскреб в затылке, понятия не имею. По отцовской линии точно нет. Там интеллигенция. Максимум дворяне, но без права наследования. Прадед вроде выслужил личное и его младший сын. Но на этом все. А родню мамы я не знаю. Она сирота». «Ну или, как минимум, мы с ее родителями никогда не встречались». «Как я и говорил, стоит покопать в этом направлении». Глава рода Хаген снова самодовольно улыбнулся и протянул Тиму нагрудный символ молота Тора. «Держи. Это пропуск на нашу территорию и знак, что ты один из нас. Но не обольщайся, ты еще не стал нашим братом. Считай это испытанием». Хорошо покажешь себя — возьму в Хирт, но если опозоришь или будешь прикрываться моим именем, то лучше бы тебе никогда не рождаться. Даю слово. Тимофей с легким поклоном принял символ и повесил его на шею, спрятав под одеждой. И благодарю Ротхаген за все. Я ваш должник и постараюсь отплатить тем же. Точно в роду были аристократы кивнул сверх и повернулся к Илме, тихонько стоявшей в стороне. «Я рад, что у тебя, рыжая, появились такие друзья. Может, он тебе мозги вправит, покажет, каким должен быть настоящий мужчина, воин, боец». «Вам, Анастасия Александровна, я советы давать не вправе, но именно такими и должны быть ближники. Бой он все вытягивает наружу». Все, что скрыто в душе и у этого отрока я не чувствую гнили и подлости иначе я бы его сюда не привезла добровольская тоже поклонилась хозяину дома я не могу говорить от лица своего рода но я ваша должница благодарю что согласились принять и помочь забудь покачал головой старик лучший сыл мой приезжайте почаще эти Тимофея берите «Буду рад видеть всех вас в доме рода Хаген». «Обязательно», — Анастасия улыбнулась и кивнула охране. «Едем». На этот раз отвертеться у Тима не получилось, и они все вместе загрузились в черный тонированный внедорожник с гербом добровольских на дверях. Места хватило, даже тесниться не пришлось. Парень, правда, предпочел бы сесть впереди, но там кресло занимал молчаливый охранник». Их с водителем на территорию рода Хаген не пустили, но зато покормили. Так что бодигард хоть и косился на Тимофея, но без неприязни или презрения. Явно слышал, что хозяева признали парня достойным, а это дорогого стоило. «Воу! Вот это мы дали!» Рыжая просто растекалась по сиденью. «Блин, когда ты предложила поехать к деду с Верру, я честно думала, что это полный бред!» Но ты, тихушник, сумел всех удивить. Знала бы, поставила бы на тебя пару сотен. Признаюсь, в какой-то мере это был жест отчаяния, вздохнула добровольская и потерла переносицу. Свер Магнусович, конечно, помог бы, но долг бы навешал жуткий. Но тогда мне казалось это приемлемым. Или ты станешь сильнее и поможешь мне отплатить, или проиграешь, и тогда мне будет все равно. За долги будет рассчитываться мой муж. Хорошо, что все так удачно сложилось, но, если честно, я тоже не ожидала от тебя такой ярости». «Если честно, я почти ничего не помню», — Тим смущенно почесал затылок. В какой-то момент словно вырубило и очнулся только когда в себя пришел уже в доме. «Да ладно!» — удивленно вытаращилась на него Илма, И, поняв, что юноша не шутит, тут же выхватила телефон. «Вот, гляди! Пока ты валялся, я с ребятами компиляцию сделала». Поединок действительно снимали с разных ракурсов, хоть Тим и не мог припомнить телефоны в руках у кого-либо. Но эти мелочи перестали волновать его, когда началась драка. Справедливости ради, на фоне соперника парень выглядел весьма слабенько. И внешность, и поведение, удары, работа ногами — Все выдавало в нем новичка, причем не лучших кондиций. Единственное, что у него было не отнять, Тимофей всегда вставал, сбитый ударами по ребрам, явно оставившим переломы. Когда его щит развалился, и незаточенное лезвие меча пусть и не перерубило левую руку, но заставило повиснуть плетью, Тим криво оскалился и снова пошел в атаку. И снова, и снова поднимался, вытирал кровь и шел вперед. Единственным его достижением можно было считать ту самую первую царапину до да разбитой край щита, который все же не выдержал усиленных ударов шестопера. Какое жалкое зрелище! Тим досмотрел до финала, когда его отправили в нокаут ударом клинка плашмя по голове и, поморщившись, вернул смартфон хозяйке. «Не понимаю, с чего столько восторгов?» «Ты дурак?» На юношу с удивлением уставились не только соседки, зажавшие его с двух сторон, но и даже повернувшийся охранник. — Ты серьезно считаешь, что любой мог бы продолжать драться с переломанными костями, когда его лупят в хвост и в гриву? — А что в этом такого? Парень почувствовал подвох, но не мог понять, в чем проблема. — Если ты дерешься, значит, дерешься. Во всех фильмах это показывают... «Ты еще скажи, в мультиках!» — закатилась рыжая. «Ну ты, блин, даешь!» «Поверь, мафей вздохнула Добровольская. «Даже среди аристократов, которым хватает средств и влияния на вызов лекаря, не так много людей, готовых идти до конца, невзирая на раны и потери. Еще меньше тех, кто способен на это, в здравом уме и твердой памяти. А ты после первых переломов вставал сам». Тебя не вел ни Амок, ни какой-то другой транс. Скажу прямо, такого я не ожидала, но теперь верю в тебя немного больше и в то, что у нас все получится. Так что жду победы на турнире. Теперь я полностью уверена, ты сможешь это сделать или умрешь, пытаясь.